Пилок. Ночь в ночь через десять дней после сражения в Смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок. Зину смертельно напугали голоса за дверью. Уголовная милиция и следователь, благо волите открыть, забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающие от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народа. Двое в м и л и ц е й с к о й форме, один в черном пальто с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша женщина Швейцар Федор Зина Дарья Петровна и полуодетый Барменталь, с т ы д л и в о прикрывающий горло без г а л с т у х а д в е р ь из кабинета пропустила Филипп Филиппыч. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп ф и л и п п ч очень поправился в последнюю неделю. п р е ж н и й властный и энергичный Филипп Филиппич, полный достоинства, предстал перед н о ч н ы м и гостями и извинился, что он в халате. Не стесняйтесь, профессор. Очень смущенно отозвался человек в штатском. Затем он замялся и заговорил: очень неприятно. У нас есть ордер на обыск вашей квартире и человек покосился на усы Филипп Филиппича и закончил: и арест в зависимости от результатов. Филипп Филиппович прищурился и спросил: «О а каком у обвинению с м е ю спросить и кого?» Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля. По обвинению Преображенского, б а р м е н т а л я з и н а и д ы Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ полиграфа п о л и г р а ф ч и а Шарикова рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение. Ничего не понимаю, ответил Филипп Филиппович королевский, вздергивая плечи. Какого такого, ш а р и к о в а Ах, виноват этого моего пса, которого я оперировал. Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком, вот в чем дело. То есть он говорил? Спросил Филипп Филиппович. Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует и никто его решительно не убивал. Профессор очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови. Тогда его придется предъявить. Десятый день как пропал, а данные, извините, меня очень нехорошие. Доктор б а р м е н т а л ь благоволите предъявить Шарик исследователю, приказал Филипп Филиппич, овладевая ордером. Доктор б а р м е н т а л ь криво улыбнувшись вышел. Когда он вернулся и посвистал, за ним из д в е р и кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем о т р а с т а л а шерсть. Вышел он как ученый ц и р к а ч на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы. И улыбнувшись, сел в кресло. Второй м и л и ц е й с к и й вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив сразу, отдавил Зине обе ноги. Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое: "Как же, позвольте, он же служил в очистке, и его туда не назначил", ответил Филипп Филиппович. "Ему господин Швондер дал рекомендацию, если не ошибаюсь. Я ничего не понимаю." Растерянно сказал черный и обратился к первому м и л и ц е й с к о м у Это он? Он. Беззвучно ответил м и л и ц е й с к и й Форменно. Он. Он самый. Послышался голос Федора. Только с волыч опять оброс. Он же говорил. И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что мне. Не пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем у м н е т На почему же? Тихо осведомился черный человек. Филипп Филиппович пожал плечами. Наука еще не знает с п о с о б в обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние, а т о в и з м И е приличными словами н е р ж а т ь с я Вдруг г а р к н у л пес с кресла и встал. Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок. м и л и ц и с к и й подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливее всего были слышны три фразы: Филипп Филиппович, в а л е р е н к м нет о обморок, доктор а б р м е н т а л ь Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского, и Швондера, п р о ш у занести эти слова в протокол. Серые гармонии труб грели, шторы скрыли густую причистинскую ночь с ее одинокую звездою. Высшее существо, важный пес и благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву, но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове упса текли складные и теплые. Так с в е з л о мне, так с в е з л о думал он задремывая. Просто неописуемо с в е з л о Утвердился я в этой квартире, окончательно уверен я, что в моем происхождении не чисто, тут не без водолаза. По тоскух была моя бабушка, ц а р с т в е н е б е с н о й с т а р у ш к о Утвердился. Правда, голову все исполосовали зачем-то. На это заживет до свадьбы. н а м на это нечего смотреть. В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой. Седой же волшебник сидел и н а п е в а л Геригом священным н ю л о м п е с видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек настойчиво все чего-то добивался в них, резал, рассматривал, щурился и пел: "К берегам священному". Январь, март 1925 года, Москва.